«Не возьму в толк, почему на этот раз все трое?» Стинга пригубил бокал охлажденного вина. «В прошлый раз, Джим, на фильм приглашали тебя одного». «Понятия не имею». Мне не очень нравился беспечный тон Стинга, захотелось сменить тему. Я попытался представить, как Мадонетта одна одинешенько бредет по чужому городу, но мысли упрямо сворачивали на железного Джона». Какой еще сюрприз он приготовил? Наконец мы вступили в вериторию, освещенную лучше прежнего, и я поразился, насколько же она просторнее, чем показалась вчера. Кресла были расположены полукругами, в каждом сидел зритель. Я еще не видал в раю такого сборища старых пней. Куда ни глянь, лысины, седины, морщины и беззубые рты. Сам железный Джон вышел на сцену и обратился к нам с приветственной речью. — Мы искренне рады видеть вас здесь. Эти кресла для вас. Он указал на передний ряд, удаленный от прочих и состоящий всего из трех, но лучших кресел. — Музыкальные крысы, вы наши почетные гости. Это особый случай, особый для юного Джеймса Дегриза, Джим Ты здесь самый молодой. Скоро ты поймешь, что я имею в виду. А твои друзья, несомненно, получат удовольствие. Не только удовольствие, но и полезный урок, я надеюсь. Итак, начинаем. Едва он вымолвил «начинаем», погасли огни, и тьма заполнила вириторию. Во мраке зазвучали шаги, раздался смех, загорелся свет, и я увидел малыша лет восьми. Спотыкаясь, он семенил к нам с большой коробкой в обнимку. Он положил коробку, откинул крышку, достал и запустил волчок. Потом, вынув лоток с кубиками, начал строить башню. Когда она поднялась довольно высоко, мальчик полез в коробку за новой игрушкой. Выглядел он при этом уморительно серьезным и сосредоточенным. Он порылся в коробке обеими руками, потом огляделся по детски морщу лобик. «Не прячься, Мишутка!» Он заглянул за коробку с игрушками, снова покопался в ней и вдруг решительно повернулся и убежал в темноту. Но шаги я слышал. Они удалялись, затихали. Затем малыш вернулся с игрушкой, самым обыкновенным потрепанным плюшевым медвежонком, усадил его возле коробки и взялся сооружать вторую башенку из кубиков. Стало еще светлее, и я понял, что мы опять во дворе замка» и мальчик на сцене не одинок. В полумраке прорисовывался человеческий силуэт все резче и резче. В железной клетке безмолвно сидел железный Джон. Мальчик вскрикнул, пинком расшвырял кубики и тут же кинулся их собирать, посмотрел на железного Джона, отвел глаза. Видимо, он давно привык и к этой клетке, и к ее узнику. Больше ничего особенного не происходило. Мальчик играл, Железный Джон пялился на него, но в воздухе копилось электричество, дышалось все труднее. Я уже понимал, что должно произойти, и когда мальчик снова потянулся к коробке, невольно подался вперед. Как только малыш достал золотистый мячик, я понял, что сдерживаю дыхание и с хрипом выпустил воздух из легких. Тут я был не оригинален. Рядом в темноте прозвучали точно такие же звуки. Мячик взлетал, падал и подпрыгивал. Мальчуган заливисто смеялся. Вдруг он бросил мячик сильнее, чем хотел, тот все катился, катился за прутья клетки к ногам Железного Джона. «Мячик!» — воскликнул малыш. «Мой! Отдавай!» «Нет!» — сказал Железный Джон. «Сначала отопри клетку и выпусти меня». Тогда и получишь обратно золотистый мячик. «Заперто!» — возразил малыш. Железный Джон кивнул. «Конечно!» «Но ты ведь знаешь, где ключ?» Мальчик отрицательно покачал головой и попятился. «Где ключ?» — спросил мохнатый узник, но мальчик уже исчез. «Где ключ?» «Наверное, ты и в самом деле не знаешь, ведь ты еще ребенок. Но подрастешь и узнаешь, где спрятан ключ». Невидимые зрители одобрительно зашептались. «Я понял, очень важно найти ключ. Ключ». Вот тут-то я и осознал, что Железный Джон смотрит на меня из фильма, из голографической клетки. Он кивнул, встретив мой взгляд.